Задыхаясь, он едва доплыл до торца, остановился отдохнуть и уставился в белый потолок. Толстые руки раскинулись на кромке бассейна и вместе с ласковой водой поддерживали разжиревшее тело. Невысокие волны, поднятые молодыми пловцами, щекотали ему грудь. Жуткая головная боль отступала куда-то в туман, превращаясь в удаленную огненно-красную точку. В ноздре шибало резким больничным запахом хлорки, но тошнота уже прошла. Неспешно, словно разматывая присохшие к бинты, Страйк начал перебирать в уме те воспоминания, которые надеялся утопить в алкоголе. Джей Росс Во всех отношениях антипод Страйка. Владелец доверительного фонда прекрасный арийский принц, рожденный, чтобы занять уготованное судьбой и семьей место под солнцем, вобравший в себя уверенность двенадцати поколений родовой аристократии. Он сменил ряд престижных должностей, приобрел стойкую привычку к алкоголю и накопил злобу породистого, необузданного животного. Шарлотта и Росс принадлежали к разветвленной сети родовитых семейств, связанных вековыми знакомствами, частными школами и брачными союзами. Пока вода лизала его волосатую грудь, Страйк с расстояния многих лет наблюдал за Шарлоттой, Россом и самим собой, как будто перевернул подзорную трубу другим концом, чтобы увидеть всю траекторию отношений. Окуляр был направлен на ежедневную переменчивость Шарлотты, на страсть к предельным эмоциям, которая выливалась в разрушительность. Когда ей было 18, она заполучила Джейга Росса. Драгоценный трофей, лучший в своем роде экземпляр, самый завидный жених. Таким он виделся ее родителям. Наверное, эта победа оказалась для нее слишком легкой и, конечно, слишком предсказуемой. Потому что вскоре Шарлотта променяла его на страйка, который, невзирая на свою одаренность, был ненавистен ее родне дворняга, без родов, без племени. Что еще оставалось женщине, всегда искавшей эмоциональных бурь, кроме как раз за разом уходить от страйка и по прошествии многих лет триумфально вернуться к той же точке, в которой он ее нашел? Страйк погрузился ноющим телом в воду. Студенты-спортсмены без устали бороздили быструю дорожку. Он знал Шарлотту. Сейчас она ждала, чтобы он ее спас. Это было последнее, самое жестокое испытание. Назад Страйк не поплыл. Перебирая руками по бортику, он боком добрался до ступеней, как делал в госпитале на занятиях лечебной физкультурой. Второй заход в душ оказался приятнее первого. Страйк сделал воду погорячее, намылился с головы до ног и ополоснулся холодными струями. Пристегнув протез, он обмотал вокруг пояса полотенце, побрился над раковиной, а затем с небывалой тщательностью оделся. Ни разу еще он не надевал свой самый дорогой костюм и рубашку. Это были подарки Шарлотты на его последний день рождения. Одежда, достойная ее жениха. Он вспомнил, как расцвела улыбкой Шарлотта, когда он смотрел на свое непривычное, элегантное, в полный рост отражение в зеркале примерочной. Его день рождения был последним счастливым днем их совместной жизни. С тех пор костюмы и рубашка так и висели в чехле для переноски, потому что после того ноябрьского дня они с Шарлоттой никуда особенно не выходили. Вскоре их отношения начали скатываться к прежним конфликтам в старое болото которые они в этот раз поклялись обходить стороной. Он мог бы сжечь этот костюм. Однако же из духа противоречия решил его надеть, тем самым очистив от всех ассоциаций и превратив в обыкновенное швейное изделие. Покрой костюма его стройнил. Воротничок белой рубашки остался расстегнутым. В армии Страйк был известен тем, что невероятно быстро выходил из похмелья. ***У человека, смотревшего на него сейчас из зеркала, было бледное лицо, под глазами пролегли темно-лиловые тени. ***Но в целом Страйк давно уже не выглядел так, как сейчас, в этом шикарном итальянском костюме. ***Фингал наконец-то прошел, царапины затянулись. ***В ресторане Страйк ограничился легкими закусками и большим количеством воды. ***Совершил вторую чистку организма, на этот раз в ресторанном туалете и проглотил еще пару таблеток. Ровно в семнадцать часов он был в доме номер один по Арлингтон-Плейс. Ему открыло, стучать пришлось дважды. — сердитая очкастая женщина с седой короткой стрижкой. Она с охоты впустила его в вестибюль и быстрым шагом направилась в сторону великолепной лестницы с кованными перилами, крича «Ги, тут некто Страйк!». По обеим сторонам вестибюля были какие-то помещения. Слева кучка одетых в черные людей вглядывалась в ту сторону, куда указывал мощный прожектор, освещавший их восхищенные лица, но невидимый Страйку.